Он чувствовал себя бодро и уверенно. Увидя мистера Уолтера, входящего в свою каюту, он остановился в коридоре, а затем, подчиняясь импульсу, последовал за ним. Его беспокоил один вопрос, и время для разговора было подходящим. «Дач, вы заняты?» Мистер Уолтер обернулся. «О нет, капитан, входите». Макс выпил традиционный кофе, затем перешел к предмету разговора. «Меня беспокоит один личный вопрос, мистер Уолтер. Я могу чем-нибудь помочь?» «Вряд ли. Но вы намного опытнее меня. Я бы предпочел рассказать об этом именно вам. Как пожелаете, капитан?» «Послушайте, Датч, сейчас я не капитан, я просто Макс.» Уолтер улыбнулся. «Хорошо». Но не просите меня изменить форму обращения, иначе я приобрету дурную привычку. Хорошо, хорошо. Макс давно хотел прозондировать почву и узнать, известно ли Уолтеру о его поддельных документах. Сказал ему о них доктор Хендрикс или нет. Но он понял, что это совершенно невозможно для него теперь, когда он стал капитаном. Поэтому он начал разговор совсем не так, как планировал. «Я хочу рассказать вам, как я попал на корабль». Макс рассказал ему все, включая то, что он утаил о Сэме в разговоре с Хендриксом. Теперь это не могло повредить Сэму. Уолтер слушал внимательно. «Я ждал, когда вы заговорите об этом, капитан». Сказал он наконец Доктор Хендрикс сообщил мне об этом Конечно, не так подробно Когда он назначил вас стажером Мы оба согласились, что этот вопрос Не следует поднимать в космосе Меня волнует то, что будет после того, как мы вернемся Если вернемся, конечно Когда вернемся, поправил его Уолтер Вы хотите моего совета или помощи? Или еще чего-нибудь? Я... не знаю. Я просто хотел рассказать вам. Хм... есть две альтернативы. Либо все можно устроить здесь, подменив один очень важный документ. В этом случае нет дач. Я не могу допустить, чтобы с Асгарда были высланы подложные документы». «Я был уверен, что вы так скажете. Я согласен с вами, хотя, если бы вы попросили этого, то я счел бы своим долгом прикрыть вас. Я когда-то хотел подменить документы, я даже считал себя вправе это сделать, но теперь не могу. Я понимаю. Тогда остается сообщить об этом и ждать, что из этого получится». «В этом случае я буду всячески вас поддерживать. Я уверен, что главный инженер и казначей вас также поддержат». Макс откинулся в кресле. На сердце у него было тепло и спокойно. «Спасибо, дач. Мне безразлично, что они со мной сделают, только бы не запретили ходить в космос». «Вряд ли они запретят, если вы вернете корабль». Но если они попытаются это сделать, тогда мы без боя не сдадимся. А пока постарайтесь забыть об этом. Я постараюсь. Макс нахмурился. «Дач, скажите мне правду, что вы думаете об этом?» «Хм, трудный вопрос, капитан. Гораздо важнее, как вы сами это оцениваете». «Я... не знаю. Я знаю, каким было мое отношение к этому раньше. Оно было воинственным. Хм...» Я постоянно мысленно оправдывал себя, говоря, что ошибка в системе, а не во мне. Теперь же я не хочу себя оправдывать. Я вовсе не сожалею об этом, ведь я так много мог бы потерять, если бы не сделал этого. Но я также не хочу уходить от ответственности за свой поступок. Уолтер кивнул. «Похоже, у вас здоровый взгляд на вещи, капитан». Совершенных кодексов нет. Человек должен прислушиваться к здравому смыслу, а не слепо следовать предписаниям. Я тоже нарушал правила. За что-то я ответил, за что-то нет. Ваша ошибка могла превратить вас в формалиста, моралистического педанта, в правильного Чарли, прямого, но недалекого, который следит за тем, чтобы... Все неуклонно следовали букве закона. Или же она могла превратить вас в великовозрастного младенца, который считает, что правила существуют для других, а не для него. Но, как я вижу, не случилось ни того, ни другого. Думаю, что вы повзрослели. Макс усмехнулся. «Спасибо, дач!» Он встал. «Я пойду в нору, сделаю кое-какие расчеты». «Капитан, вы достаточно спите?» «Я...» «Конечно!» «Я нахожу время вздремнуть на каждом дежурстве!» «Осталось четыре часа, капитан!» Макс сел на койку в рубке управления, сонно протирая глаза. Асгард шел по конве уже несколько дней, приближаясь к той конечной точке, через которую они выйдут из этого космоса в другой... Известной им или незнакомой. В зависимости от того, насколько их представления соответствовали истинной структуре Вселенной. Макс, моргая с просонок, посмотрел на Келли. «Вы давно здесь? Были здесь?» «Не очень, капитан». «Вы поспали?» «Ну, знаете, капитан». «Хорошо, оставим это. Вы неисправимы. Ориентиры готовы?» «Да, сэр». Начинайте. Макс сидел на койке с закрытыми глазами, программируя задание и переводя его в бинарные числа, понятные компьютеру. В то время как другие передавали ему данные. Он уже несколько дней не покидал беспокойную нару больше, чем на несколько минут. Между ориентирами он немного дремал, затем его будили, он производил расчёты и снова ложился. Келли и Ковак заступали на дежурство друг за другом, и Макс старался не переходить на непрерывное дежурство как можно дольше, но заставить Келли отдыхать было трудно. Ланди, Смайт и Нагучи продолжали работать через две смены, затем начали частично совмещать смены, когда ориентиры стали поступать быстрее, чтобы помочь друг другу менять пластины и снимать показания для Макса замены не было. Он должен был обрабатывать данные по каждому ориентиру, предоставляя из картотеки своей памяти информацию утраченных справочников. Вся бригада беспокойной норы была в сборе за исключением Ланди. Он пришел, когда Макс закончил обработку данных и назвал величину поправки. «Привет, с камбуза — произнес он, ставя на стол галлон мороженого. — С чем? — спросил Макс. — С шоколадом, сэр, мое любимое. — Когда будете раскладывать по тарелкам, не забывайте, что скоро я буду выставлять оценки за эффективность работы. — Ну, капитан, так нечестно. Келли приходится кормить гораздо большую массу тела, чем вам. — А у меня очень высокий уровень метаболизма. — А у меня очень высокий уровень метаболизма. — заявил могучий Мне надо еще больше. — Ноги! У вас в ногах, наверное, запасной желудок. Пусть Келли раздаст. Будем надеяться, что гордость не позволит ему съесть больше других. Макс повернулся к Келли. — Какая сейчас скорость поступления ориентиров? — Двадцать минут. — Думаете, надо так часто? — Ну, чтобы подстраховаться, сэр. — Сэр хорошо Они взяли еще один ориентир, после чего съели мороженое. Затем Макс распределил их обязанности на время перехода. За компьютер он посадил Ковака, а не Келли, поскольку у Ковака результаты всегда сходили с результатами Келли. Келли же он поручил вернирный стереограф, поскольку у него был большой опыт работы на нем. Ланди помогал Келли, Смайт и Нагуччи брали ориентиры. За два часа до перехода Макс вызвал компаньона и сообщил ему, что корабль приближается к точке перехода. Главный инженер заверил его, что сам будет следить за двигателем и вектором. «Успеха, капитан!» Когда ориентиры начали поступать через десять минут, Макс еще легко справлялся с расчетами, хотя ему пришлось признать, что он не совсем свеж. Теперь он работал без перерывов, и поправки были совсем небольшими. Должно быть, компаньон старался изо всех сил. Когда компьютер показал, что до перехода осталось менее часа, Макс встал и потянулся. «Всем собраться!» «Кто-нибудь разбудите ноги!»